Глава 9. Соображать нужно было быстро, ведь третья часть элементаля уже поглотила вторую, высосала энергию из элементалей и прямо сейчас жрет моего вульта. При этом щупальца тянулись к оставшимся элементалям. Моя магия бессильна. У нас Грозовым одна стихия, и своими молниями я только усилю его. «Но нужно что-то делать и срочно. Что может остановить того, чья энергия буквально состоит из молний. Нужен грамма или кое-что получше?» На ум пришла ловушка в каньоне Барабаша. Она удерживала элементаля сто лет, так что вариант точно рабочий. Проблема была в том, что та ловушка была завязана на энергии второй части их хранителей. У меня же нет возможности осуществить такой сложный процесс, зато я могу другое. Воздух в той ловушке был разреженным без примесей, практически стерильным. А это именно то, что нужно. Раз Грозовой тоже использует магию молний, то нужно просто лишить его доступа к ней. Я начал собирать энергию, витающую в воздухе. Вокруг кляксы появились зачатки сферы, лишенной электрического заряда. Энергия дрожала в моих руках, но мы вместе со жрецом и ученым во мне сумели сконцентрировать ее на сфере. Воздух начал меняться, становиться разреженным. Через несколько минут сфера замкнулась окончательно. Ну вот, пока эта клякса отрезана от энергии, время действовать». Я замедлился и вернулся в обычное течение времени. Третья часть элементаля уже выглядела как полноценный сгусток энергии. Черный, цвета грозового неба, со вспыхивающими внутри него молниями. Он еще не понял, что что-то изменилось и продолжал тянуться к вольту. Когда все электрические заряды вокруг Элементали исчезли, он завис напротив меня, почти уперевшись в сферу. «Я прорву этот заслон смертный», — пророкотал грозовой Элементаль. «Я уничтожу тебя и всех, кто тебе служит. Никто не смеет мешать мне становиться сильнее». «Как ты научился забирать энергию у своих сородичей?» — спросил я, желая потянуть время. Я видел, что Вольт уже начал понемногу приходить в себя. «Сто лет в заточении с моим врагом, и не такому научат!» Элементаль с ненавистью глянул на воздушную лисицу, которая повисла на руках Михаила. «Я всегда найду способ стать сильнее. Ты поплатишься за свою дерзость, смертный!» «Ага, обязательно!» Я повернул голову к Мише и подмигнул ему. «Делай то, что умеешь, друг. Источник энергии прямо перед тобой!» Миша моргнул, перевел взгляд с лисицы на меня, а потом на грозового. Не сразу, но он сообразил, чего я от него хочу. Его глаза сверкнули надеждой, прежде чем он зажмурился и потянулся к грозовому элементалю. «Вот так-то, Клякса! Мы тоже так умеем!» Миша не подвел. Он начал переводить энергию из грозового сначала мне, а уже я направлял ее в сферу. Ему пришлось делать частые перерывы, чтобы восстановить силы. Слишком уж сильно отожрался грозовой элементаль. Вскоре грозовой достаточно ослаб, чтобы можно было заняться слиянием. — Вот это учудили, так учудили! — пробурчал Вольт в моей голове, поднимаясь на передние лапы. — Мы совсем справимся. Вместе мы круты и непобедимы. А в итоге что? Опять я почти обыкновенный пес, а моя злобная часть стала только сильнее. Да, а я уже почти забыл, каким вредным был Вольт до слияния со второй частью. Ну вот, вспомнил. «Не ворчи!» — сказал я ему. «Сейчас все исправим. Кто же знал, что он научился сородичей жрать?» Меркулов предупреждал вообще-то. Встать на лапы Вольт так и не смог. Пришлось ему ползти до меня почти перекатом. «Но ты же у нас умный, ты же проводник, тебе виднее. Исправлять он собрался. Ты хоть представляешь, сколько энергии надо, чтобы разбить слившиеся части? «Так мы уже нормально так энергии собрали. Из тебя же, между прочим». Я указал на побледневшего Грозового, но Вольт только фыркнул. «Если я сейчас с ним соединюсь, то верховодить буду точно не я». Он показал язык Грозовому элементалю и уложил голову на лапы. «Все, я сделал, что мог. Теперь сам разбирайся с ним». Я закатил глаза и положил правую руку на голову Вольта а левой коснулся сферы и потянул на себя энергию из грозового элементаля. Как и сказал мой питомец, я проводник. И раз уж мне удалось однажды произвести слияние двух частей, то я смогу сделать все то же самое в обратном порядке. Сначала энергия грозового не поддавалась, но я усилил нажим и потянул сильнее. Чем-то это было похоже на изгнание демонов. Есть поводок, есть две души в одном теле и есть мое умение проводника, так что у грозового не было шанса. Энергия потекла ко мне сначала потихоньку, словно тонкий весенний ручеек. Потом поток начал усиливаться и в меня ударила настоящая волна, лавина, которая сметала все на своем пути». И всю эту лавину я перенаправлял Вольта, который лежал закрытыми глазами и тихонько поскуливал. По его шерсти пробегали молнии, а уши стояли торчком. Хвост мотался из стороны в сторону, отбивая на каменных плитах странный ритм. Вторая часть элементаля перетекла в Вольта полностью, а потом я рывком перекинул в пса и последнюю, третью часть. Подвал тряхнуло так, что я едва устоял на ногах, сфера растворилась под моей ладонью и впечаталась сначала в меня, затем в Вольта. Мой питомец распахнул глаза и громко зарычал. «Ты чего, Вольт?» — удивился я. «Думал, ты сумеешь справиться со мной, смертный». Его рык разнесся по подвалу. «Да как так-то? Я же все сделал как надо, но никак не могла третья часть взять вверх, она же последней впиталась». «Ну что, смертный, готов попрощаться с жизнью?» Вольт выпрямился во весь рост и показал зубы. Я направил на него сложенные руки, готовясь отбить атаку. «Да ладно тебе, пошутил я». Мои руки замерли, молнии на кончиках пальцев заискрили и сорвались в морду пса. Вольт взвизгнул и прижал уши. «Ну прости, князь, просто у тебя такое лицо было», — сказал этот балбес. «А ведь я был готов биться не на жизнь, а на смерть. Тьфу на тебя, задница мохнатая». Я отвернулся от пса и посмотрел на элементалей. Они осторожно приблизились к нам с Вольтом и зависли в метре передо мной. Из десяти их осталось только семеро. Я вздохнул и покачал головой. — Лисичка умирает, — тихо сказал Миша. — Она отдала почти все силы на открытие прохода, а потом та клякса забрала остатки энергии. Давай посмотрю. Я шагнул к Мише и присмотрелся. Дело и правда было плохо. Тело лисицы становилось полупрозрачным, будто таяло. Этак она скоро обратно в бесплотную форму вернется, или совсем развоплотится. Помнится, в мире жидких камней мы смогли помочь золотистому, но там у Миши был запас энергии из кристалла. Так, надо срочно переместить Мишу вместе с его лисицей и сил. Там уж они как-то справятся, а мне нужно побыстрее найти друзей, пока не стало слишком поздно». Не могли мои враги пропустить прямую трансляцию, а значит, в курсе, что я плевать хотел на все их требования. Только вот как теперь быть с моей аурой из молний? Лисица уже не сможет поставить воздушный щит и защитить Михаила. Я глянул на Вольта и задумался. «Ты можешь сделать что-то с моей аурой?» — спросил я строго. «Нужно доставить Мишу висил. я «Я-то, я все могу». Вольт фыркнул и гордо поднял голову. «Ты еще даже не понял, кто я теперь, да?» «Мой питомец», — коротко ответил я. «Оставим разговоры на потом. Давай, всесильный мой, помогай». Я ухватил Мишу за руку и поманил к себе пса. Кем бы он там себя ни возомнил, наш договор касался взаимной поддержки и защиты. Причем сам Вольт обозначил себя помощником, так что никуда он не денется. Как миленький будет делать то, что я говорю. Он и вправду не стал спорить, встал рядом и кивнул. Мы ускорились, чтобы выбраться из подвала, а потом перенеслись к каньону на моих землях. Вольт расширил мою ауру на всех нас, так что Миша не пострадал. Отправив его в каньон, я начал ковыряться в браслете. Вольт усмехнулся и ткнул носом в экран. Почти сразу же высветилась точка с геолокацией, которая указывала, что браслеты Бориса и Ксении аж в Петербурге. «Выходит, что Власов успел перевести моих друзей не абы куда, а в центральный офис Инквизиции. С одной стороны, логично. Там ведь наверняка все или почти все инквизиторы крепко увязли в работе на хранителей». С другой стороны, так даже проще. Не придется никого жалеть, когда пойдем на штурм. — Так, приятель, сейчас нам надо переместиться в Петербург, — сказал я Вольту. — Мне, моим людям и големам. Твоя задача — позаботиться об их безопасности и расширить не только мою ауру, но и само ускорение на всех. — Пустяковое дело, — ответил пес, широко зевнув. — И стоило ради этого проводить слияние. Но, видимо, да, раз раньше ты такого не мог», — процедил я сквозь зубы. «Если прежний вольт немного меня раздражал, то нынешний бесил до белого коления. И мы с тобой потом поговорим о твоем поведении, когда вытащим моих друзей». Я переместился к особняку, где уже выстроились големы вместе с Машками, и нажал на браслете общий вызов для Левина, Никулина и старосты. «Никого со стороны я брать не собирался. Даже элементали, выжившие после слияния Грозового, шмыгнули в каньон вместе с Мишей. Самая большая проблема сейчас была в том, что в этом мире я не особо путешествовал и не успел посетить Петербург. Придется по старинке чесать на суперскорости. Эх, быстро же привыкаешь к хорошему. Вскоре моя маленькая армия была в сборе». Деревенские мужики в кожаных доспехах смотрелись устрашающе, а на фоне минимашек они выглядели как персонажи постапокалиптических фильмов. Ну и ладно, зато все свои, родные. Мы выдвинулись на ускорении всей толпой. Мои люди крутили головами и раздевали рты от того, как выглядит мир на суперскорости». Мне стало интересно, сможем ли мы разговаривать, когда весь мир вокруг нас застыл. — Игорь, ты ведь из бывших аристократов? — спросил я у Черепанова. — Что случилось с твоим родом? — То же, что и с большинством других. Игорь сжал кулаки. Моего деда обвинили в одержимости и сожгли на площади. Земли отобрали, а нас лишили титула. — Примерно так я и думал, — сказал я. «Спасибо за откровенность, мы отомстим инквизиции, считая, что уже отомстили». Видел я прямую трансляцию, на губах рубежника появилась жесткая усмешка. «Красиво ты их уделал, прям бальзам на душу, то ли еще будет». Я подмигнул ему. «Знаешь, куда мы направляемся прямо сейчас? В самое сердце инквизиции, в центральный офис ордена. Так он же в Петербурге». Вмешался в наш разговор Кирилл Самойлов. «Точно! Будем там минут через пятнадцать-двадцать!» — кивнул я, оглядев ошарашенные лица людей. «Да вы вокруг посмотрите! Мы уже в столице, а время на пару секунд сдвинулось!» «Чудеса-то какие!» — воскликнул Макар Рябой. «Вот бы нам так всегда уметь! Раз — и готова изба! Два — и огород спахан, а времени всего ничего ушло!» Вами так мои големы помогают, улыбнулся я. Ты когда-нибудь видел, чтобы за пару дней полдеревни было отстроено и особняк отремонтирован? Ой, ваше сиятельство, а чего это там? Макар указал на толпу людей, застывшую в узких улочках, по которым мы проходили, будто бы собрание какое. Я решил чуть замедлиться, и тут же тишину разрезали крики и громкие разговоры. «Ох, не зря я заглянул в столицу, хотя можно было напрямую в Петербург рвануть». Макар оказался прав. В Москве намечалось собрание только непростое. «Жечь одержимого императора!» — скандировали люди. «Выпустить Демида Власова! Не дадим демонам меж людей ходить и наши судьбы решать! Против гнева народного не устоит дворец!» «Покажем свою силушку одержимому монстру на троне!» Я обернулся к своим и покачал головой. Хранители решили устроить бунт, несколько одержимых шли впереди и подогревали гнев столичных жителей, скандируя лозунги против императора. Оставив ненадолго своих людей, я ускорился и изгнал демонов, но шествие продолжилось уже без них. Я обижал всю столицу, попутно проводя обряд экзорцизма и увидел, что на улицах даже не тысячи людей, а сотни тысяч. Вернувшись к своим, я присел на корточки перед Вольтом, заглянул в наглые глаза и прищурился. Этот новый взгляд моего питомца был чужим и холодным, но я чувствовал, что в глубине души Вольт остался прежним. Так бывает с людьми, прошедшими серьезные испытания». Характер закаляется, становится жестче. «Вот что, приятель!» — сказал я ему. «Вмешиваться мы не можем, да и не наше это дело. Пусть армия его величества отрабатывает». «И что тогда ты от меня хочешь?» — скривил морду пес. «Я хочу грозу!» — я усмехнулся. «Сильную грозу с ветром, громом и молниями, чтобы она бушевала в столице не меньше часа». «Зачем?» Вольт склонил голову на бок. Чтобы охладить немного горячие головы, я похлопал пса по боку и встал. «Если уж так хотят бунтовать, то пусть промокнут как следует». «Одержимых изгонять не будешь?» Пес вывалил язык и улыбнулся во всю пасть. «Тебе же обычно до всех есть дело. Самых крикливых я уже обезвредил, с остальными экзорцисты справятся». Я сделал глубокий вдох, уже чувствуя приближение грозы. Хотя Вольт изо всех сил изображал безразличие и наглость, он уже начал собирать энергию и закручивать ее в вихри. Небо потемнело, затянулось тучами, воздух стал тяжелым и прохладным. Первые капли упали на асфальт вместе с росчерком молнии и громовым раскатом. Я поднял голову и с наслаждением втянул пахнущий озоном воздух. Хорошо-то как, так бы и стоял тут, наслаждаясь стихией. Но вместо этого я врубил суперскорость и вместе с моей армией рванул в сторону Петербурга. Как я и обещал, мы оказались у главного офиса Инквизиции через двадцать минут, и нас там ждали. Около сотни инквизиторов оцепили проход к мосту, ведущему к Петропавловской крепости, где располагался центральный офис инквизиции. Я даже немного удивился, зачем ордену целая крепость, и только потом вспомнил о том, что инквизиция любит проводить сомнительные эксперименты. Наверняка каждое здание в крепости отведено под конкретные нужды. И еще здесь можно разместить несколько сотен людей. Собственно, часть из них сейчас и стояла на мосту. К бою, негромко приказал я. Первым ринулись големы, колеча инквизиторов, избивая их с моста. Минимашки крутились не хуже голема в мире жидкого камня, которого я уложил последним. Одна из них крылатой валькирии запрыгнула со спины на одного из инквизиторов и буквально открутила ему голову. Другая сжала следующего в своих каменных объятиях до треска ребер. Инквизитор обмяк в ее руках, а минимашка просто отбросила его в сторону и уже сжимала следующего. «Прекрасное зрелище, от которого по спине и плечам бегут мурашки» мы прорвались через мост, расчистив для нас дорогу, но в самой крепости нас попытались взять в кольцо. Пришлось разделить Машек и отправить сражаться людей. Я пока не вступал в битву, наблюдая за слаженными действиями моей армии. Громобои полили из автоматов бегущих инквизиторов, рубежники сражались в ближнем бою, а деревенские мужики под руководством Макара махали простенькими мечами, рассекая и протыкая неосмотрительных противников. Вольт поначалу держался рядом со мной, но затем не выдержал и помчался в самую гущу битвы. Он с разбегу уронил на землю сразу двух инквизиторов, полоснул одного когтями по груди, а другому перегрыз горло. Я даже на миг завис от увиденного. Вот теперь я был уверен, что это не тот милый питомец, которого когда-то смогли утащить демоны под мышкой. Такой бы скорее сам их утащил по частям и прикопал где-нибудь». И с этим новым вольтом мне придется свыкнуться, если я хочу и дальше прокачивать свои силы. Я заметил, как Макару со спины подбирается группа инквизиторов и, не раздумывая, шарахнул молнией. Когда воздух сотрясся от громового раската, я понял, что объединение грозового элементаля и на меня повлияло. Я не испытывал чувства вины или сожаления, убив предателей человечества». Мне было плевать, что я впервые осознанно применил свою магию против людей, а не демонов. Но разве эти конкретные люди хоть в чем-то лучше монстров каньона? Они давно порабощены властью, жаждой наживы и чувством безнаказанности. Поэтому мне было плевать на них. На всех тех, кто не сдался, увидев эмиссара и верховного инквизитора в одном лице». И я бил молнии снова и снова, ощущая, как дрожат от энергии пальцы. Здесь не было одержимых, но зато предателей было с избытком. Вскоре не осталось ни одного. Мы замерли перед входом в государев бастион, из подземных казематов которого шел сигнал браслетов Ксении и Бориса. Я оставил големов и рубежников снаружи, взяв с собой только пару мини-машек и шагнул в бастион вместе с громобоями. Внутри оказалось удивительно пусто. Или мы перебили всех инквизиторов, или они успели сбежать через подземный тоннель к другим воротам. Я отдал мысленный приказ главной Маше, чтобы она отправила големов обойти всю крепость и прошел к лестнице. Помнится, в школе мы ездили с классом на экскурсию в Петропавловскую крепость, а потом же в юности друзья уговорили меня побродить по местным катакомбам. Я мало что запомнил из той поездки, но ощущение давящей на голову толщи земли и камня я не забыл. Будто в каменном гробу шагаешь, который может в любой момент раздавить тебя. Наши шаги отдавались особым эхом, которое можно услышать только в таких подземельях. Оно будто усиливалось, отражаясь от стен, набирало высоту и оглушало звоном. Я оглядывался и смотрел магическим зрением на каждый подозрительный камень. А спустя несколько минут мы свернули к более жилой части катакомб. Здесь вдоль одной из стен располагались камеры, и держали там не только людей, но и одержимых. Я заглянул в ближайшую камеру и увидел обезображенную женщину в наряде куртизанки. Странное дело, она выглядела так, будто только из салона красоты. Укладка, чистенькая одежда и маникюр. И при этом все лицо одержимое было исполосовано не то когтями, не то кинжалом. Увидев нас, одержимая начала громко мычать, распахнув рот и болтая обрубком языка. Я передернул плечами от отвращения к тому, кто мог бы сотворить такой с женщиной, и решительно зашагал дальше. Сигналы браслетов были совсем рядом, буквально через несколько метров от нас. Сначала я вытащу своих людей, а потом помогу одержимым. Если они не потеряли рассудок, то после изгнания смогут вернуть свою жизнь. Если же нет, думать об этом не хотелось. Когда мы дошли до камеры, из которой шел сигнал браслетов, я приказал минимашке выбить металлическую дверь. Искать ключи или подбирать другой способ я не собирался. Дверь в центре смялась от ударов, а потом слетела с петель. Только вот камера оказалась пуста, лишь два браслета одиноко свисались с цепей на одну из стен. «Да не может этого быть!» Не могли инквизиторы догадаться, что я отслежу сигнал с браслетов, или им кто-то подсказал, могли ли хранители знать о такой особенности артефактов, созданных много лет назад в другом мире.